Глава тридцать вторая Даже понимая, что толком уже не успею ничего сделать, я жестом приказал Индире действовать. Ламия поняла меня без слов и сразу же наложила стрелу на тетиву, готовясь в любой момент пустить оружие в ход. Я же, не дожидаясь её, бросился вперёд. На данный момент из всего отряда боеспособной оставалась только Ольга Медведева — А с ней, я думаю, не возникнет никаких проблем, и мы сможем договориться после без обострения конфликта между школой и их кланом. Всё же не так просто, они решили поохотиться именно на горных медведей, а кланы очень не любят вмешательство посторонних в свои дела. Ведь для остальных это может показаться признаком слабости. Не знаю, почему все настолько остро на это реагировали, но приходилось жить с теми правилами, что установили задолго до меня. Может, у них даже были предпосылки, которые и привели к таким жёстким ограничениям, но сейчас это было не главное. Вот горный медведь занёс свою лапу над Ольгой, защитная техника перед девушкой начинает идти рябью, и вроде как она и сама понимает, что прикрытие сорвётся в любой момент, но не успевает собраться с силами, чтобы хоть как-нибудь на это отреагировать. Я нахожусь слишком далеко, чтобы даже применяя технику шагов, оказаться рядом или что-нибудь метнуть в медведя, дабы отвлечь его. Но вместо меня успевает Индира. Её стрела зелёным росчерком врезается в лапу вожака медведей, и тот ревёт от боли. Но всё же к этому моменту с его когти исрываются три серых разреза. Стрела лишь немного сбивает их прицел, и они летят не в голову Ольге, которая уже начала спешно восстанавливать свою защиту, а в грудь. Состоящие же из неизвестной энергии три узкие волны врезаются в её защиту, и та практически сразу же рассыпается на рассыпь сияющих осколков. В итоге атака достигает цели, и Олю отбрасывает вниз по склону, и я лишь успеваю заметить глубокие раны на её теле, от которых даже броня не смогла спасти. Горный медведь явно недоволен тем, что ему помешали убить девушку, которая ему мешала расправиться с обидчиками своей семьи и уже бежит вслед за срывающейся по склону девушкой, чтобы, похоже, растоптать ее, пока она не поднялась на ноги. Стрелы индиры летят одна за другой, но зверь очень ловко прячет свою морду, и лишь две стрелы из десятка выпущенных попадают в зазоры между естественной защитой шкуры этого медведя. Да, они ядовиты, но для подобной тушки требуется гораздо больше времени, чтобы яд мог подействовать. Да и то не факт, что для него подобного будет достаточно. Но главное, что стрелы хоть немного, но заставили его замедлиться. Я тем временем создал каменную сферу и, разогнав её до максимально возможной скорости, запустил прямо в медведя. Вряд ли этого будет достаточно, но главное сейчас заставить его переключиться на новую цель, забыв об Ольге. Ещё никогда до этого я не создавал столько сфер подряд. Но я и не стремился продолжать их контролировать после того, как отправлял в полёт. По сути, вся техника и использовалась, чтобы создать достаточно увесистые снаряды, которые этот крупный зверь точно сможет прочувствовать. Пусть я действовал несколько безрассудно, выходя против подобного звериного лабиринта, но моя задумка оправдалась, и горный медведь помчался ко мне. Убедившись, что я его разозлил в достаточной мере, бросился тут же назад. Тут было не так далеко до леса, чтобы попытаться укрыться в нём. Единственное, приходилось постоянно напоминать медведю, что я его главная цель, и это растрачивало мои силы. Да и разозлённый зверь не сильно-то уступал мне в скорости, даже несмотря на применение техники шагов. Уводил я его в сторону от индиры, которая, по моим ощущениям, уже была близка к клановым воительницам. А то там оставалось ещё два относительно целых медведя, которые вполне могли и добить раненных покорителей лабиринта. Если бы я и их попытался подёргать за усы, то задумка точно не удалась бы. Она и так была очень рискованной, но хвала всем богам, пока работала. Я был в десятках шагов от деревьев, когда буквально почувствовал спиной, как преследующий меня медведь вдруг поднялся на задние лапы и взмахнул двумя лапами крест-накрест. Даже гадать не надо было, чего эта мишка вдруг решил помахать в воздухе. И пусть в моём вибрационном восприятии серые серпы невозможно было увидеть из-за того, что они не имели материальной основы, но воздух-то они разрезали при своём перемещении. Этого было достаточно, чтобы начать попытку уклонения. Прыжок вперёд и тут же закручивание корпуса позволило мне пропустить мимо себя три таких серпа, оставшись невредимым. Используя технику шагов, я сместился в сторону, по сути, оттолкнувшись в воздухе от выточенного из пространственного кольца ножа, который оказался разрушен из-за ещё одного серпа, но не смог остановить его полёт. В итоге я почти смог уклониться от всего, но один серп по касательной всё-таки сумел задеть мою левую руку. Благо к этому моменту я успел покрыть её чешуёй. Меня откинуло в сторону, но ещё и рука болела так, будто по ней заехали булавой. По крайней мере, я избежал ранений, а с гематомой на всю руку ещё можно было прожить и даже продолжить сражаться. И всё же я смог заманить медведя в лес, и теперь тому приходилось лавировать между деревьями, что с его массой было не так-то просто. Он то и дело налетал и сносил молодые деревца, а я скользил между ними, используя технику шагов. Я даже попытался пару раз бросить в него иглы, но они попросту отлетали от его шкуры. Настолько твёрдая она была. Не зря же её описывают подобной камню. А вот каменные сферы неплохо так дубасили горного медведя. Пусть защита его и была крепкой, но голова есть голова. И если по ней часто прилетает, то не только озвереешь, но ещё и чувствовать себя начнёшь хуже. Пришлось даже использовать духовные пилюли, чтобы быстрее восстановить запас стремительно расходуемой энергии. В один момент вообще сильно повезло. Вожак, несмотря на весь свой опыт сражений, похоже, никогда ещё не бился в лесу. И поэтому, метнув в мою сторону серые серпы, направив их горизонтально земле, он забыл, что на их пути будет множество деревьев. Не воспользоваться таким шансом я не мог. Мне-то что? Я подпрыгнул и уклонился от этой атаки. Благо тут хватало низко находящихся веток, за которые вполне можно было уцепиться. Но эта атака ещё и подрубала деревья. Срез был настолько тонким, что они могли бы стоять так некоторое время, но я им не позволил. Пусть моя техника измельчивания сферы земли была далека от совершенства, и у меня ещё хватало проблем с контролем нескольких объектов, но создать несколько сфер и просто отправить их вперёд я вполне мог. Правда, с большими затратами внутренней энергии, но всё же мог. Зверь ещё нёсся в мою сторону, а сферы уже летели ему навстречу. Хватило несколько попаданий в ближайшие деревья, чтобы они начали крениться в сторону горного медведя, а там одни деревья зацепили другие, и вот многометровые в диаметре стволы деревьев стали падать на прущего напрямик зверя. Тут даже ему стало очень некомфортно от таких попаданий. Вначале медведь еще пытался как-то отклонять деревья в сторону, но потом их стало слишком много. Вот и получается, что с собственной слишком уж сильной атакой он создал себе кучу проблем. пусть его природная броня была очень крепкой, но против многометровых стволов деревьев это всё равно не очень-то помогает. Всё это время по округе раздавался такой грохот от падения деревьев и рёва-медведя, что я не удивлюсь, если со всех мест уже сорвался десяток зверей помельче, бегущих как можно дальше от такого ужаса. Тут уже все знают, что если где-то происходит подобное, то лучше оказаться в стороне, чтобы и тебя не задело. В итоге, когда деревья наконец-то перестали падать, а я стал слышать хоть что-то кроме скрипа древесины, стало понятно, что несмотря на всё произошедшее, горный медведь всё ещё продолжал свои попытки добраться до меня. К сожалению, некоторые деревья не только упали на него, но и пропороли острыми ветками шкуру. Вполне возможно, её крепость поддерживалась духовной энергией самого зверя, и под конец от частых попаданий эта защита ослабла. Из-за этого могучий зверь мог подняться только вместе со всеми стволами, которые его удерживали на этой позиции, но даже его сил было недостаточно, чтобы вырваться из этой западни. Пару раз на когтях зверя лабиринта формировались новые серые вспылохи, но они тут же гасли, не сумев стать достаточно устойчивой структурой. Ему только и оставалось, что только и двуслышно рычать при моём приближении и пытаться сдвинуть перебитые в нескольких местах лапы. Прости, Но на этом твоя битва закончена, тихо произнёс я и достав из пространственного кольца, метнул несколько ножей в морду зверя, которые без труда вошли в череп по самой рукоять. Там уже было несколько глубоких ран, в которые я с помощью техники стремительного лезвия вогнал ножи один за другим, пока медведь окончательно не затих. Оставлять подобное существо за своей спиной я не стал, так как вполне возможно, он в итоге смог бы собраться с силами и выбраться. А потом озлобится ещё сильнее, так что только смерть и никак иначе. Разделывать зверя по всем правилам не было времени, но всё же достав кукре, я проверил его шкуру на прочность. Как я и предполагал, пусть она и осталась довольно жёсткой, но не такой уж и шестойкой к повреждениям после того, как горный медведь умер. 5 минут возни с этой тушей, и наконец-то все усилия вознаграждены. Этот медведь обладал ядром зверя. которое можно будет продать за неплохую сумму. Пусть казалось, что я отвлекаюсь на это зря, но все это время я восстанавливал резерв духовного сосуда, и как раз когда закончил с ядром зверя, он был в достаточной мере полон, чтобы использовать технику шагов и возвращаться обратно. Пошумели мы в этом сражении изрядно, так что в округе никого не было, и можно было не отвлекаться на других зверей лабиринта. Через несколько минут я уже был у места сражения, где меня встретили настороженными взглядами клановые девушки и стоящая в стороне Индира. «Кто вы такие?» Стараясь держаться прямо, будто у нее и не было серьезной раны на боку, спросила одна из девушек. «Я друг Ольги Медведевой», указал я на девушку, которой в это время оказывали первую медицинскую помощь. Менее пострадавшие девушки перевязывали своего лидера и вливали сейчас ей в рот какие-то эликсиры. И моя школа никогда не была противником вашему клану, так что я решил вам помочь. Под внимательным взглядом грузной воительницы я достал из пространственного кольца бирку со знаками моей принадлежности к школе безыменных. Да, наш клан никогда не был в конфликте с вашей школой. Наконец-то пришла к какому-то решению эта девушка. В таком случае я буду благодарна вам, если вы поможете нам в этой трудной ситуации. Девушка поклонилась мне со всем уважением, но было видно, как нелегко даётся ей это решение. Всё же эти действия можно трактовать как слабость клана. Но, думаю, тут ещё сыграла роль репутация моей школы, которая никогда не вмешивалась в дела кланов. С радостью окажу вам всю посильную помощь, поклонился я в ответ.